Глава 9. Утро было свежим, солнечным, но морозным. По краям озерца белело кромка льда, льдом покрылся и затылок Гайдо. Так что когда он поднялся после завтрака и полетел к обрыву, взлёт сопровождался хрустом льдинок. Гайдо пролетел вдоль обрыва и медленно пошёл дальше к югу. По дороге его пассажиры снимали на видео всех животных, разыскивая места, в которых они могли прятать закапывать или высиживать яйца. Разведка заняла часа 2. Потом Пашка не выдержал и сказал: "Мы можем так и до вечера летать. От этого больше яиц не станет. Но мы должны почитать, сколько видов водится на планете, где они таятся или пасутся, чем питаются, как размножаются. Неужели тебе непонятно?" удивилась Алиса. "Мне понятно", ответил Пашка. Что всем этим занимается компьютер на борту Гайдо. А мы с тобой должны действовать. От нас зависит, сколько спасётся будущих динозавров. Алиса и Гайдо согласились с Пашкой. И Гайдо пошёл на посадку на берегу большого озера, где в то же время неуклюжие, цветом и размером похожие на слонов черепахи откладывали золотые яйца и зарывали их в песок. Начинаем, воскликнул Пашка. Гайдо открыл люк. Пашка первым выскочил на песок и, как договаривались, сразу превратился в гигантскую жабу. У этой жабы на спине были круглые углубления, в которых она вынашивала свою икру, а потом жабят. Но так как Пашка был лишь подобием жабы, эти углубления у него были пустыми. Он превратился как бы в большую сумку для чужих яиц. Привыкая к новому телу, небольшими прыжками, чуть приподнимая над песком белое пузо, Пашка попрыгал к воде. За ним следовала Алиса, принявшая вид птицы-ящера, которая на стеговье ходит на задних лапах, а передние лапки у него свободны. Он не умеет летать, а назвали его, Пашка с Алисой, птицей-ящером, потому что он больше всего похож на ощипанного курёнка трёхметрового роста. Пашка допрыгал до воды. Алиса догнала его. Отложив яйца, черепашки уже скрылись в воде. Они были такими глупыми, что не могли думать о будущем и не умели заботиться о своих будущих детях. Но ведь это обидно, если из-за этого им придётся умирать. Места, где были закопаны в песок яйца, оказалось не трудно отыскать по следам, оставленным глупыми черепахами. Несколько яиц уже были откопаны клювастыми летающими ящерами, которые теперь долбили их клювами, пытаясь добраться до содержимого. Пашкалёк на песок рядом с Алисой, и она, выкапывая яйца, клала их в углубление на его спине. "Хватит", сказал Пашка. "Ты готов мне весь корабль черепашьими яйцами набить?" Ты прав, согласилась Алиса. Но ведь жалко. Ты лучше погляди в воде, предложил Пашка. По-моему, я вижу водяную змею, которая только что снесла яйца. Видишь, блестят. Алиса видела, но ей было страшновато нарять в воду. Пашка догадался и сказал укоризненно: По-моему, ты забыла, что покрыта бронированной чешуёй. Алиса зашла по горло в холодную воду и достала оттуда два змеиных яйца. Никто её, конечно, не посмел тронуть. Наполнив все ячейки на спине жабы разными яйцами, Пашка с Алисой вернулись к Гайдо, который скромно дожидался их у опушки леса. Забираться в корабль не стали. Гибкими длинными манипуляторами Гайдо осторожно снимал яйца с Пашкиной спины и отправлял их себе в грузовой люк, как обжора, который руками кидает себе в рот пельмени. Следующей остановкой на пути спасателей стало чаще леса. Здесь тоже жили ящеры и земноводные, а также сухопутные крабы и раки. Весь этот лесной народец был невелик, потому что ему приходилось пробираться между могучими стволами деревьев. Но это же не значит, что их нужно оставлять вымирать от холода. Для настоящих спасателей размер спасённого не играет роли. Они с одинаковым энтузиазмом будут спасать и кита, и селёдку. В лесу Пашка с Алисой провели больше двух часов. Тем более, что они куда медленнее продвигались в чаще, чем на открытом месте. В лесу Пашка с Алисой провели больше двух часов. Конечно же, спасатели не были уверены, что нашли яйца всех лесных жителей. Но они сделали всё, что могли. Пора было лететь к обрыву, где ждали настоящие крупные динозавры. Гайдо молчал, он был занят вычислениями. А ведь каждое яйцо надо было описать, проанализировать, поместить в коробку или ящик, снабдить карточкой, чтобы не спутать, выведется ли из яйца змея или скорпион. Когда Алиса заглянула в трюм, её встретило золотое мерцание. большие, средние, маленькие яйца и даже золотая икра занимали полки трюма. Когда они выведутся, спросил в Другайдо, куда золотую скорлупу денем? А она тебе нужна? Нужна. Он себе хочет золотые зубы вставить, сказал Пашка, который подошёл к Алисе и тоже смотрел в трюм. Чепуха, обиделся Гайдо. Зачем мне зубы? Но мне бы очень хотелось сделать дверные ручки. и шпингалеты, как у лорда Палмерстона в его имении Кроухедж. «Какой еще Палмерстон?» — воскликнул Пашка. «Что ты говоришь, Гайдо? Неужели ты все-таки сошел с ума?» «У Таддеуша есть книга, очень старая, с картинками», — терпеливо сообщил Гайдо, «про английских чудаков. Так вот, лорд Палмерстон в своем замке Кроухедж приказал...» отлить дверные ручки из золота. Мне бы не хотелось ни в чём уступать этому благородному лорду. Когда Вандочка подрастёт, ей будет приятно летать на роскошном корабле. Отлично, сказала Алиса. А у лорды, конечно, была? У лорда Палмерстона была конюшня с каковых лошадей? ответил Гайдо. Заведём для Гайдо конюшню, спросила Алиса. Разумеется. Согласился Пашка. Присловие, что в ней тоже будут золотые ручки и золотой унитаз. Паша возмутился Гайдо, который был большим ревнителем хорошего тона. Ты забыл, что выражаешься в обществе юной дамы? Ну ладно. Пускай унитаз будет серебряным. Сдался Пашка. Всё, закричала оскорблённый Гайдо. Улетаю без вас. Живите, как хотите. Всему есть предел. Улетай. Согласилась Алиса. Только выброси сначала яйца динозавров, черепах и змей. Ведь тебе всё равно, погибнут они или выживут. Гайдо замолчал. Лишь через час, когда Алиса с Пашкой выбрались через люк и остановились рядом с ним в лесу, подступавшим в том месте к обрыву, корабль сказал: "Я разочарован путешествием с моими так называемыми друзьями. Очень тяжело пережить издевательство И на смешке